Глава 14. Дома появляюсь совершенно вымотанной дорогой, поэтому, когда зашиваю в своей комнате, никто мне не препятствует. Бросаю вещи в шкаф, забираюсь под одеяло и обнимаю свой старенький телефончик. Айфон в избежание недоразумений пришлось оставить в Москве, как и в украшение. Если бы Вадим был моим парнем, я бы уже вовсю строчила ему сообщения, слала скучающие фотки с эротическими намеками, требовала видеозвонок с пожеланием спокойной ночи. Но мы же не встречаемся. У нас вообще непонятно, что за отношения. Поэтому не звоню. Сон приходит только в третьем часу ночи. Сплю до обеда, пока мама не зовет к столу. Настя, ты слишком выматываешься. Прикладывает она ладонь к моему лбу. Может, заболела? Нет, отмахивайся, без особенного энтузиазма, ковыряя гречневую кашу с гуляшом. Нормально все. Вы тут как? Да, как обычно. Она жмет плечами. У отца отпуск, у меня тоже. Вот и ты приехала. Улыбка мамы теплеет. Приехала. С благодарностью принимаю чашку кофе. Настёна. Мама присаживается рядом. У тебя парень появился? В ее глазах появляется озорной огонёк. Какая-то ты странная. Странная, хмыкаю. Какие парни, мам, у меня учеба. Ну-ну, качает головой. Я этот взгляд обиженного жизнью хатика знаю. Не надо меня с ним сравнивать в этом плане. Скреплю зубами. Ты в зеркало посмотри, а потом на задний двор загляни. Он последнюю неделю с такой же грустью на твое окно смотрит. Аппетит пропал. Мам, закатываю глаза. Проницательно она у меня, ничего не поделать. Из нее отлично бы следак вышел. Хорошо, что зашифровалась с одеждой и подарками. Одна ошибка, и мне был бы конец. Скандал, допрос, возможно, стал бы вопрос о переводе в местный колледж или еще что-то в этом роде. Мама умеет видеть проблему, препарировать ее и раздувать до планетарного масштаба. У меня, кстати, такая же суперспособность. По наследству передалась. Закончив с едой, накидываю на плечи куртку и спешу к хате. И хватило ж фантазии у меня после просмотра одноименного фильма назвать пушистого щеночка именно так. Теперь это огромная белая пушистая псина. Моя любовь. Как станет во весь рост, как положит свои передние лапы на плечи, да как лизнет по лицу. Фу. Но да визга приятно. Привет, малыш, Зарываясь руками в длинную мягкую шерсть, жмякаю за шею висну на мощной туше. Соскучилась я вот по этой безусловной щенечей любви, чтобы просто за то, что существую, и только меня. Хатика, родители тоже любят, конечно, но меня намного сильнее. Хатико скулит, ластится по снегу, начинает на спине кататься и лаять. Я не удерживаюсь и сама катаюсь с ним, захлебываясь снегом и смехом. Думаю о том, что на следующий косяк Вадима надо будет подарить ему щенка Алабая. Он точно должен оценить. Особенно, когда тот расти начнет. Можно даже сразу не предупреждать, что за порода и какой лось по итогу получится. И сколько корма жрать за раз будет, лучше тоже не рассказывать. Матерюсь от злости, потому что мысли опять к Вадиму вернулись. А я хотела о нем постараться не думать. Выкинуть из головы, начать мыслить здраво, сконцентрироваться на учебе. Сразу видно, хозяйка приехала. Отец вытирает лицо рукавом телогрейки. В руке топор, которым он только что нарубил дров на баню. Вечером будем париться. «Вас малыш тоже любит», — отвечая ему из сугроба, в котором окопалась вместе с хати. Куртка вся мокрая, в сапогах полно снега. «Когда ты уезжаешь, у него выбора не остается. вот и любит», — иронично усмехается отец. «Он у меня весь классный, высокий, большой, с сильным характером. Идеал мужчины для меня. Они с Вадимом чем-то похожи, может, поэтому он меня так и привлекает». Пошли чай пить, жопа мелкая. Протягивать мне ладони, закидывать на плечо. Там сестры твои приехали, Оля с Вовкой. Хотелша, тяну руки к своему другу, который хвостом скачет за нами. Я вернусь, ты только жди. Жалкое размеры Хатика не позволяют больше его с собой в кровать брать. Но я все равно забираю его к себе в комнату. Он спит на ковре и храпит на пол дома. С собой забирай будет вам вообще густо Отец тянет меня за ремень на джинсах и ставит на ноги на пороге. «В дом шагом марш!» Раздается звонко, и батя толкает меня в спину. «Ну, пап!» Поджимая губы видя хатика, который остался за прозрачной дверью веранды. «Когда ты мне уже кавалера своего привезёшь?» «Не скоро», — фыркаю и себе себя мокрую куртку. «Знаю я тебя, он после дня рядом с тобой сбежит от меня, сверкая пятками». «Значит, не мужик?» Раздевшись, отец поворачивается ко мне, смотрит тяжелым взглядом. «Мать сказала, у тебя кто-то появился». Не для твоей полосы препятствий, качаю ее головой. Я здоро своего первого парня с папой уже знакомила. Началось все с охоты на уток в пять утра. Потом они кололи дрова, боролись, вечером ходили в баню. Лёша после дня с папой был ни жив, ни мертв и избежал от меня, сказав, что я слишком для него сложная. Не, мужик, так и есть. Я тебя такому не отдам. Ищи нормального. «Как скажешь?» — сбегая на кухню. Там долго обнимаюсь и болтаюсь с сёстрами. Мелкого Вовку без конца держу на руках. Ему четыре месяца, и он прикольный. Я бы тоже не отказалась от такого, но лет через пять, наверное. Вся эта кутерьма с родственниками отвлекает меня от постоянных мыслей о Вадиме. Но ровно до того момента, как надо идти спать. Там на меня нападает зеленая тоска, и даже тайком запущенный в комнату хатика не спасает — Он сворачивается клубочком рядом с моей кроватью и смотрит своим фирменным взглядом. Если он действительно похож на мой, как сказала мама, то я в полной заднице. Суббота, наступившая вслед за пятницей, становится еще более напряженной, ведь именно сегодня Вадим идет на свой треклятый прием. Хотя чувствует мое нервное настроение и не отстает ни на секунду, уши жмет к голове, постоянно лижется. Мама с папой понимающе обнимают. при этом все время косится на мелкого вовку, висящего на мне. Это не может не напрягать. Они к нукам готовы, конечно, а вот я к детям точно нет. Меня пока и роль тёти устраивает. К вечеру отец топит баню. сестры уговаривают меня на бутылочку вишневой наливки на веранде. Рука то и дело тянется к телефону. Просто проверить, не звонил ли мне кто-нибудь. Но в истории звонков и сообщений пусто. Наливка внутри организма начинает бродить, подталкивая меня на звонок Вазиму. Вместо этого я набираю идиотское трусливое сообщение Лёше. Не знаешь, как там мои котики? Глупо, конечно, но я потом как-нибудь переведу тему на его босса. мне это всего и надо узнать, один он едет или с какой-нибудь очередной размалёванной шалавой. Если не один, то из дома родителей я прямиком в общагу направлюсь, и дело с концом. Я себя, в конце концов, не на свалке нашла. У меня гордость есть, вот. И наливка вишневая здесь ни при чем. Обо всех не расскажу, но один как раз передо мной. И шлет мне фото Вадима в смокинге. Тот разговаривает по телефону на заднем сиденье и хмуро смотрит в камеру. Снята только половина сиденья, а вот пустует ли вторая — непонятно. А даже если пустует, он за какой-нибудь шваброй вполне мог успеть заехать. У шляпки в порядке. Мордастый сговорился с точим хвостом, и они содрали с вешалки твою шубу в гардеробе. Свели себе из нее гнездо. Мне кажется, я где-то видел отодранный меховой рукав. Мордастый гоняет с ним по квартире. Мой рот округляется от шока, Вадим явно забрал у Лёши телефон или тот сам его отдал. Я её только один раз в Минске надела. Надо было с собой брать вместо дешманского пуховика, а сейчас уже поздно. Хана твоей шубе. Ну и ладно, бурка себе поднос. Не сама же я за неё платила. Ещё раз будешь не по делу написывать Алексею. Уволю его. Чёрт, бросаю телефон на стол. Вот и поговорила с Вадимом. Всё в порядке? Оля, мама Вовчика, который давно спит в своей кроватке, смотрит на меня с любопытством. Она хоть и замужняя уже, но авантюризм в ней остался. Уверена, как и раньше, впишется со мной в любой движ. Пошли в баню, надо пару фоток сделать с веником. Прокидываю в себя рюмочку наливки и встаю. Младшая Маша остается на своем месте. Она, несмотря на возраст, у нас самая серьёзная и правильная. Скучная, короче. Красивый, хоть?» — интересуется Оля, запирая за нами дверь предбанника. Мама с папой уже попарились, так что нам можно не спешить. Вот, оглядываясь, показываю присланное Леше только что фото. Это что, из журнала фотка? Со скептицизмом смотрит на нее Оля, а потом на меня с жалостью. Вот и как я о нем папе скажу, если даже ты нормально не воспринимаешь. Снимаю одежду и вешаю на крючок. Остаюсь в одном белье, но сейчас и его не будет. Давай, чтобы папа красивый и чтобы волосы таинственно закрывали лицо. Ну и я вся такая распаренная в листиках. «Ты мужчину убить собралась?» Сестра пьяненько смеется. «Не боишься, что он сюда через час притащится?» «Приедет, с папой познакомлю», — отвечаю также пьяненько. «Завтра на охоту с утра сгоняет, хатика проветрят, а то у него лишь невес, мне кажется». «Он просто пушистый, не придумывай». Оля наводит запотевшую камеру телефона на меня и делает снимки. «Вот это да, не там я работаю». «Спасибо». Из сотни фоток отбираю пять самых эффектных и шли Вадиму. Пусть ему будет над чем подумать на своем приеме. Сообщения загружаются, но так и висят непрочитанными. Это злит. Неужели он действительно нашел себе компанию поинтереснее? Именно эта злость заставляет меня опрометчиво поднять трубку, когда звонит Гордей. По голосу он тоже немного нетрезв. «Тебя сегодня нет», — цокает он. «А я так хотел поболтать». «Что, расстались?» «Нет. Сажусь на кровать и поджимая под себя ноги. Да, звонок застал меня уже там. После бани мы с сестрами разбрелись по комнатам. Хатика опять расположился у меня. Настя. Гордей растягивает моё имя. Знаешь, ты мне нравишься. Серьезно? Мне его пьяный трёп откровенно неинтересен. Да, в тебе есть стержень. И какое-то особенное очарование. Он вздыхает, делает глоток чего-то». Вынужден констатировать, Вадим умеет выбирать себе женщин. Опять завидую ему. Ты пьян. Да, вижу твоего дружка и думаю, как бы набить ему морду. Не надо, в груди становится тесно. Не переживай, это будет не первая наша драка. Тихий смех. Мне кажется, пятая, мы так пар спускаем. Это ненормально, Гордей. На автомате поглаживаю морду Хатика. Он успел забраться ко мне на постель и занять с собой все свободное место. Теперь я зажата в углу. Да похер, он у меня самое дорогое отнял. И я не дам Вадиму об этом забыть и жить спокойно. Это не он убил твоего брата и Катю. Ты слишком наивна, Настюша. А я знаю его жизни. Мы же учились вместе, все втроем. Не знала. Мой голос дрогнул. Вот ты вообще ничего не знаешь. И Вадима тоже. Он умеет очаровать, заманить в свои сети, как паук. Ты уже чувствуешь это? что ты залипла и не можешь выбраться из его лап, как маленькая беззащитная муха. Иди проспись, Гордей. Упрямая, ни хера не слушаешь. Он же сожрет тебя, дурочка. Пока. Отключайся, выключаю телефон. От интонации Гордея пробирает до костей. Он одержимо Вадима ненавидит. Слеп от ненависти и этим пугает. А я не верю в то, что Вадим способен на убийство. Не верю.